Так чувствовать теперь он не мог. Пока ехал в вагоне до станции Охотный ряд, в памяти у него укоренились старые названия. Безмыслие жило в нем. Сколько раз, думая о возвращении в Москву, он проезжал этот путь, стоял вот тут, в углу вагона, раскачиваясь вместе с ним. Он здесь, его качает стены туннеля. Слились за стеклами он в Москве. Он вовнутрь ее проник, вокруг люди, женщины. Он слышит московский особенный говор, самоуверенный и на «А». Он ловит ноздрями горьковатый запах метро, по которому тосковал. Столько было всего, о чем тосковал. И не единой мысли в голове. И радости никакой отлетела вдруг радость. Она стала покидать его еще в поезде, когда потянулись за окнами узнаваемые памятные московские пригороды. Состав тормозил, подолгу стоял у тимофоров, выбившись из графика. А он был рад этим остановкам, один, наверное, во всем поезде был рад, что поезд тормозит, плетется, медлит. А так рвался в Москву все пять лет. Каждый день, каждый час, даже во сне. Сперва рвался, чтобы поквитаться, для драки было с кем. Потом остыл, крепко остыл под палящим туркменским солнцем, а может быть поумнел, а ум ценит тишину в душе. И с тишиной этой стал думать о Москве уже по-иному. Все чаще вспоминая свою молодость, Ту Москву из той поры до крушения, И рвался в нее туда-назад, Добрые сны были о давнем, Когда кошмарил, вспоминалось недавнее. Он вышел на платформу, охотный ряд, чтобы очутиться у гостиницы Москва на серединном, центральном этом месте города, откуда видна была Красная площадь, уходила вверх улица Горького, вставал перед глазами манеж. Тут тоже памятное место у выхода на манеж. Тут тоже назначил он однажды свидание. Условились 10 раз, сказав лицом к манежу. Вышел, узрел манеж, как вот сейчас, а ее не было. Ту женщину он помнил, она вошла в память, с ней многое потом длилось, а тогда ее не было и быть не могло. Улица Горького в тот вечер была закрыта для прохожих в этом месте, так как тут, где Манежная площадь и улица Горького, слившись, втекают в Красную площадь, Стояли войска, репетировавшие парад. Где было ее искать? У какого выхода? Избегался, но не нашел. Безмыслие кончилось, когда вспомнил тот день далекий. И снова обрадовался тому дню, вспомнив, как бегал от выхода к выходу, как мчался по эскалаторам вверх-вниз, приподнимаясь на носки, подпрыгивая, чтобы дальше видеть. Утрата, горе, настоящее горе. Так это ощущалось тогда. А было радостно про это вспоминать. Вот он, Манеж, вот Красная площадь, улица Горького, вернулся к своим снам. Память наша быстрее всех скоростей. Стоя здесь, на ступенях гостиницы «Москва», он прыгнул глазами в утлый домик, как бы присевший под убийственным солнцем домик, В обступе деревьев, но и в нескольких шагах от барханных волн пустыни. Там-то и снились ему эти купола Манеж, гостиница Националь, Серый куб телеграфа, и не верилось, что он жил в этих стенах. Сны потому и сны, что не явь. А явью для него стали змеи, ибо в этой жизни поселивший его в домике на краю пустыни на краю притихшего в субтропическом зноя городка